2. «Боже, Лесли, а долго мы еще будем так тащиться?» — произнес недовольный мужской голос, нарушивший тишину. «У меня уже зад болит, черт возьми!» «Прояви терпение, Гарри!» — ответил Лесли. «Скоро уже приедем!» — успокаивал он таву, направляя «Синий форт» шестьдесят шестого года в очередной поворот. «Синий форт» петлял по извилистым и красивым улицам богатого района Нобхилл среди огромных и красивых домов. Здесь обитали только миллиардеры Сан-Франциско. Просто людям сюда был закрыт путь даже для проживания. Можно было только встретить группы туристов, приехавших поглазеть на богатый район и видеть на них мечтающие и грустные лица. В автомобиле находились двое удручающих мужчин. С самого утра день был, значит, не самых приятных моментов для них. Головы обоих мужчин постоянно крутились по сторонам, выискивая что-то глазами одновременно с этим рассматривая красоту и роскошь богатого района. Дорогой кофе, купленный в дорогу в этом районе, не только опустошил их карманы на несколько баксов, как они посчитали, но он оказался еще и слишком горячим. Пить горячий кофе приходилось им с втягиванием воздуха, отчего тишину в салоне нарушало противное и громкое хлепанье. — Что-то мне подсказывает, что мы уже не раз проехали этот грёбаный указатель! — сказал Гарри, усмехаясь, и продолжил хлюпать свой кофе. У Гарри появилась мысль о том, что они могли пропустить тот самый поворот. А все из-за того, что, оказавшись здесь первый раз, они были поражены всей красотой богатого района, который их и отвлекал. Колеса по прекрасному и роскошному району, их взгляды пытались найти указатель, который подсказал бы им дорогу к имению сэра Кларка Фишера, которое им никак не удавалось найти. — Лесли, вот указатель, поворачивай! произнес рядом сидящий Гарри на пассажирском сиденье. «Отлично! Еще пять километров, и мы на месте!» — ответил Лесли, направляя автомобиль на другую дорогу. «Дерьмо! Дождь стал еще сильнее! Бррр!» Гарри вздрогнул от собственных слов, ерзая на своем месте. Он почувствовал, как начали бегать мурашки у него по коже, от той сырости, что было за окном машины. «Не припомню такое дождливое лето за свои сорок лет жизни!» продолжил Гарри, почувствуя костяшками свой русый затылок. «Неплохо было бы родиться там, где больше солнца. Пляж с золотым песком, на котором скучают полураздетые загорелые цыпочки, играя в пляжный волейбол. Да?» — улыбаясь, ответил Лесли, посмотрев на худенького Гарри. Остаток пути мужчины были предоставлены сами себе. Лесли мог уже не спеша пить свой кофе, продолжая при этом хлюпать. Извелистая и волнистая дорога ему никак в этом не мешала. Он не заметил, как извилистая дорога привела их к большим воротам. Машина остановилась у огромных чугунных ворот, справа от которых был расположен огромных размеров круглый камень, на котором крупным шрифтом выбита надпись «Имение сэра Кларка Фишера». «Эй, Гарри, мы вроде на месте», — останавливая автомобиль перед воротами, сказал Лесли. Гарри его не слышал. Дождливая погода вызвала в нем глубокий и крепкий сон. Лесли произвел громкий звук храпа, от которого Гарри дернулся во сне и следом проснулся. «Что, проснулся от собственного храпа?» — засмеялся в голос Лесли, глядя на Гарри. «Мы на месте! Просыпайся давай! Пора начинать работать!» — заявил Лесли. «Иди к черту!» Протирая глаза, недовольно ответил Гарри. «Тоже мне шутник нашелся!» — продолжал бурчать он. Гарри посмотрел на свои наручные часы, которые показывали десять утра. «Мы что, тащились сюда целый час?» — спросил Гарри сам у себя. «Теперь понятно, почему у меня задница так болит!» — продолжил он, смотря на ворота. Перед ними находились огромные арочные ворота, выполненные в царском стиле и покрытые золотистой краской. «Ты только посмотри на них!» — воскликнул Гарри, сдвигая свою шляпу на затылок. Лысли несколько раз нажал на клаксон. На сигнал с другой стороны ворот появился мужчина в черной форме, с фуражкой на голове. Мужчина оказался одним из служащих у Кларка Фишера, который находился в сторожке вблизи ворот, в обязанности которого входило следить за воротами и открывать их вручную для пропуска приезжающих машин-гостей в случае их поломки, как сейчас и случилось. «Добрый день!» — прикрикнул Лесли, немного опустив свое стекло. «Я сержант Лесли Буш!» Полиция Сан-Франциско — отдел убийств». Высунув руку в окно, он предъявил жетон полицейского. Мужчина в форме открыл одну часть ворот и приблизился, чтобы рассмотреть жетон и того, кто был рядом на пассажирском сиденье. «А это мой напарник Гарри Брукс», — добавил Лесли приближавшейся фигуре. «Добрый день, офицеры. Проезжайте, вас уже ждут», — вежливо ответил мужчина в форме. «Приятель, ты нам сделаешь огромное одолжение, если никого не будешь пускать». «Гости сейчас ни к чему», — обратился Лесли еще раз к нему. «Без проблем, офицеры!» Дождавшись, когда мужчина откроет вторую часть ворот, Лесли направил машину по выложенной брусчатке, сохраняя при этом маленькую скорость, чтобы успеть разглядеть все то, что попадется ему на глаза. Оказавшись по ту сторону ворот, им открылся богатый вид имения. Давить сильно на педаль акселератора уже не нужно было. Они не торопились. Обнаруженное тело уже никуда не убежит. Они просто всматривались в окружающую их красоту. Огромная территория, на которой были зеленые насаждения, поле для гольфа, огромное озеро, на котором плавали белые лебеди, несмотря на проливной дождь. Белоснежные фигуры, созданные по образу и подобию известных художников, стояли вдоль брусчатой дорожки с обеих сторон, по которой они двигались. «Господи, да ты только взгляни на это все!» воскликнул Гэри, смотря в окно. «Ты не на экскурсии, малыш!» — ответил Лесли, восторгающемуся от всего увиденного Гарри. «Не забывай, мы приехали по работе, так что вытри свои слюни и соберись», — заявил Лесли. «Черт возьми! Неужели ты не хотел бы побывать в шкуре этого богача?» — воскликнул снова Гарри. «Может быть другого. Мне столько богатства не надо», — ответил Лесли. Не успел Лесли ответить Гарри, как на дорожку выскочила собака, которая была вымазана в грязи. Только благодаря маленькой скорости машина успела остановиться и не сбила ее. «Господи, чертова псина! Наверное, хозяйская. Не хватало ее еще сбить», — вытирая лоб, сказал испуганно Лесли. «И какому только идиоту пришло в голову выпускать собаку на прогулку в такую погоду?» — добавил он. «Наверное, в доме есть какой-нибудь лаз для нее. Не думаю, что она сама себе двери открывает», — пошутил Гарри. Автомобиль подъехал к огромному особняку раскинувшемуся внутри великолепных садов, которые его окружали. Оба сержанта, глядя на все это богатство, направились быстрым шагом к двери. Гарри начал стучать в дверь дверным молоточком, выполненным в форме кулака. «Что вам угодно, господа?» — спросила милая девушка, отворив массивную дверь через несколько минут ожидания. В дверях появилась высокая мулатка с длинными прямыми волосами. Волосы ее были аккуратно расчесаны и свисали через правое плечо. Лесли увидела в ней настоящую леди, которая обладала особым шармом. Ее зеленые глаза завораживали его. Гарри не оставался в стороне. Он стоял и раздевал ее своими маленькими глазками. «Добрый день, мисс Дори?» — спросил Лесли, приподнимая шляпу. «Да», — ответила она, глядя на них. «Я сержант Лесли Буш, полиция Сан-Франциско, отдел убийств. А это мой напарник Гарри Брукс. Нам сообщили, что в этом доме произошло нечто ужасное». И сегодня утром было обнаружено мёртвое тело Кларка Фишера. Завершая свои слова, он предъявил жетон полицейского. «Да, конечно. Проходите, пожалуйста». Она одарила сержанта в своей белоснежной и милой улыбкой. «Не ждала вас так быстро. Я секретарь Кларка Фишера. Это я сообщила в полицию о страшной находке». Открыв им дверь, она любезно пригласила их в дом. Оказавшись внутри, сержанты стряхнули с плащей остатки дождя на белоснежный мраморный пол. Окинув взглядом помещения, Лесли увидел камин. Языки горящего пламени вызвали в нем желание встать к ним спиной, чтобы хоть немного обсохнуть. Продолжая осматриваться в большом просторном помещении, сержанты не спеша проследовали за секретарем, оставляя за собой грязные следы от ботинок на полу. Следуя за ней, они рассматривали стены просторного холла, которые были увешаны головами диких зверей. Кларк Фишер был охотником? – спросил Гарри. «Да, все верно. Пока не случилась ужасная авария в том году», — с горечью ответила она, которая приковала его к инвалидному креслу. «Это печально», — с сожалением произнес Лесли. «Надеюсь, вы еще не завтракали, господа офицеры. Зрелище ужасное», — сказала мисс Дори, пропуская сержантов в кабинет. «Мы из отдела убийств. Для нас это обыденность. Мы ничего не увидим для себя нового, уверяю вас», — ответил Гарри, улыбаясь. «Мы вам дадим знать, если вы нам понадобитесь, мисс Дори», проходя в кабинет, сказал Лесли. Они оказались в просторном и светлом помещении, среди огромного количества книг, расставленных в книжных шкафах, которые расположились в стенах большого кабинета. Ближе к двум большим окнам располагался массивный рабочий стол с двумя большими кожаными креслами для гостей. По другую сторону стола находилось инвалидное кресло, в котором находилось тело мужчины без признаков жизни. Тело упиралось в стол и грудью, а голова касалась стола и была повернута влево. «По-моему, он не в лучшей форме. Что скажешь?» Смотря в сторону тела, сказал Гарри. «Не хотел бы я оказаться на его месте», ответил Лэсли, приближаясь аккуратно к столу, внимательно смотря себе под ноги. Оказавшись с другой стороны стола, Лэсли замечает револьвер, лежащий на полу, находящийся по правую руку от тела. Обе руки свисали и почти касались пола. Приблизившись к телу, он замечает в области правого виска запекшееся пятно буро-коричневого цвета. На столе находились разные рабочие бумаги, телефон, пишущие инструменты, один стакан и пустая бутылка из-под виски. Часть предметов, находящихся на столе, была покрыта, как ему показалось, засохшими каплями темного цвета. Лэсли сделал вывод, что это были брызги крови. «Черт возьми, Гарри!» «Ты мне очень поможешь, если прекратишь глазеть на все это и займешься делом», — с недовольством сказал Лесли. Гарри неохотно оторвал взгляд от книги, которую он стоял и пролистывал. Вернув ее на свое место, он направился к Лесли. Сержанты больше напоминали воров, забравшихся в дом, чем офицеров полиции. За все время осмотра они не проронили больше ни слова. Проведя тщательный осмотр места происшествия, Лесли пришел к версии о самоубийстве. «У тебя уже есть предположение, что могло здесь случиться?» — чиркая что-то ручкой в своем блокноте, спросил Лесли. «Пока нет. Возможно, бедняга решил покинуть этот прогнивший мир и сам себе пустил полю», — ответил Гаря, стоя у окна, уставившись куда-то вдаль. «Тупица, я и так вижу, что это самоубийство. Я тебя спрашиваю про версии», — притча блокнот с ручкой во внутренний карман плаща сказал Лесли. «Странно видеть тело Кларка Фишера, который сколотил такое состояние и пустил себе пулю», — бурчая себе под нос, произнес сон. «Видимо, что-то серьезное произошло в его жизни, раз он решился на этот шаг». В ответ на свою версию о случившемся, Лысли услышал только тишину. Гарри никак не прокомментировал его слова. Он продолжал стоять и смотреть в окно. «Окей, я займусь пока его секретарем и парнем на воротах». «А ты вызови специалистов в труповозку и дока. Надо, чтобы они здесь поработали», — направляясь к двери, сказал и Гарри. «Возможно, они что-нибудь наковыряют», — добавил, не оборачиваясь, Гарри. Лысли дождался, когда Гарри покинет кабинет, а сам сделал звонок в полицию из этого же кабинета, аккуратно обернув трубку телефона носовым платком, стараясь не заляпать его своими отпечатками. Поговорив и дав распоряжение по телефону, ему оставалось только ждать. Решив скоротать время, он взял газету «Сан-Франциско-Ньюз» от 9 июля девятого года, лежащую на журнальном столике, который стоял у стены между двумя большими окнами. Полистав газету и не найдя ничего интересного, лишь швырнул ее обратно. Его взгляд упал на открытый шкаф. Дверца шкафа была откинута вниз. Приблизившись к нему, он смог в глубине разглядеть открытую коробочку, в которой хранился револьвер, как он смог предположить. Лесли засунул свои толстые короткие пальцы в карманы брюк и снова вернулся к инвалидному креслу, где стал изучать взглядом тело Кларка Фишера. В 12 дня приехали специалисты с доком и санитарами. Зайдя в помещение, они поприветствовали сержанта кивками голов и приступили к осмотру места самоубийства. «Господи, док, вы еще долго будете возиться? Вы второй час возитесь с ним!» С недовольством обратился Лесли. «Скажите уже хоть что-нибудь». «Послушайте, сержант, это вам не блокнотик заполнять. Здесь нельзя ошибаться», — выпрямляясь у тела Кларка Фишера и что-то пряча в пакетик, возразил док. «Можно подумать, ты разбираешься, что я в него пишу», — недовольно ответил Лесли. «Специалисты раньше вас справились. Дайте нам хоть что-нибудь, чтобы мы могли начать расследование. Примерно когда смерть наступила, хоть это можете сейчас сказать?» — спросил Лесли, доставая платок и протирая свой вспотевший лоб. «Смерть примерно наступила пять-шесть часов назад. Все остальное могу сообщить после проведения экспертизы. Тело находится в тепле, это затрудняет сейчас сделать заключение на скорую руку». Заканчивая осмотр, сделал свое заключение док. «И на том спасибо!» Лесли приподнял свою фетровую шлепу с головы и сделал наклон в спину уходящего дока. «Значит, смерть наступила примерно в восемь утра, если док не ошибается», — задумчиво произнес он. Вслед за вышедшим доком в помещение вошел Гарри и два санитара с мешком для тела. «Вот что мы имеем на данный момент. Наш счастливчик — это Кларк Фишер. Ты это серьезно сейчас про Кларка Фишера?» — перебил его Лыслен, обычевши. «Ну, конечно, секретарь это сама подтвердила», — ответил Гарри, вложив серьезность в свои слова. «Господи, Гарри!» Спустись уже на землю и начни работать. Во-первых, Лесли вытянул вперед в сторону Гарри свою правую руку и загнул мизинец. Секретарь это сказала, когда мы здесь уже появились. Во-вторых, он загнул безымянный палец на той же руке. Имя Кларк Фишер звучало еще в участке, перед тем, как мы сюда выехали. «Проснись уже и соберись», — закончил недовольно Лесли. «Пятьдесят пять лет», — продолжил недовольно свой отчет Гарри. «Крупный промышленник». У него осталась молодая вдова, теперь уже мисс Бетти Фишер, которой 30 лет, а также сын, Дюк Фишер, которому 29 лет. Как сказала секретарь, покойные и вдова были в браке 6 лет. Год назад он попал в аварию и остался парализованным инвалидом, прикованным на всю оставшуюся жизнь к инвалидному креслу. Естественно, вдова — не родная мать сыну, — закончил он, подходя к размышляющему Лесли. Про аварию мы уже слышали. Сейчас это уже в прошлом. Нам следует выяснить, что здесь произошло. Хотя что тут выяснять? Ухмыльнулся Лысли, взглянув на тело. Заурядное самоубийство. И где носят родственников непонятно. Пожалуй, одному Богу известно, где сейчас вдова и сын. Задумчиво ответил Лысли. смотря, как санитары прятали тело. Со слов парня, машина Бетти Фишер, красный Феррари шестьдесят девятого года. Еще восьмого июля в восемь утра выехала за ворота. А машина Дюка Фишера, черный Форд этого же года. Также выехала в этот день, но только в десять вечера». «Ну что? Походу, нам тут больше делать нечего», — осматривая книжные шкафы еще раз, произнес Гарри. «Ты прав. Давай убираться отсюда», — ответил Лесли. Выйдя из рабочего кабинета, они его опечатали с помощью полицейской ленты, которую наклеили на дверные откосы. Место преступления — не заходить за ленту. Сержанты были уверены, что все сделали правильно, и здесь они больше не появятся. Но как они ошиблись? Начатое расследование снова приведет их сюда. Попрощавшись с мисс Дори и поблагодарив ее за помощь, они направились к своей машине. Возвращаясь к воротам, сержанты снова крутили головами, рассматривая территорию имения. Оказавшись у ворот, к ним вышел служащий, у которого в руке что-то было. «Проблем не было!» поинтересовался у него Гарри, опустив стекло со своей стороны. «Все окей, всех разворачивал, как вы и просили», — улыбнулся он. «Был управляющий по делам Кларка Фишера мистер Майкл Кинг и просил передать вам это, если будут вопросы», — ответил он, протягивая Гарри визитную карточку. «Спасибо», — взяв ее указательным и средним пальцами, ответил и Гарри. «У нас уже есть одна ниточка», — крутя в руке визитку, сказал и Гарри. «Майкл Кинг, которого надо навестить. Наверняка он что-то должен знать», — добавил он. «О какой ниточке ты говоришь? Это может быть обычное самоубийство, как я и говорил. Вот и все. Остается только вернуться в участок и составить рапорт», — заявил Лесли, вывернув на дорогу, — «а также сообщить родственникам. Если, конечно, его не довели до самоубийства, что вряд ли, конечно. Инвалид, почти старик, не выдержав жизни в инвалидном кресле, решил покончить с собой». — рассуждал уже вслух Лесли. «Ты теряешь форму, старик!» — хлопая ему по плечу, возразил Игари. Гарри. «Что ты такое несешь, сукин сын? Я, может, и потерял форму!» — взорвался Лесли. «Но только физическую. Хватка всегда при мне!» — возразил в ответ Лесли. «Мы должны проверить несколько версий и связаться с родственниками, и сообщить им о случившемся, как ты и сказал, а ты готов прямо сейчас рапортовать о самоубийстве». — настаивал Гарри, уставившись в боковое окно. — Господи, Гарри, ты скажи, что его еще шантажировали или все же смогли довести до самоубийства? — юрзая в сиденье, произнес недовольно Лесли. «Точно — Точно! — воскликнул он. — Она же его и могла довести до самоубийства! В следующий момент он словно прозрел после своих слов. Лесли на ум пришла одна из версий, которая, как ему показалось, очень подходящая для самоубийства. — Твою мать, Гарри! «Ты просто великолепен! Как я сразу не вспомнил это!» Снова воскликнул Лысли, резко выворачивая руль вправо. Вдавливая педаль тормоза в пол, Лысли остановил машину на обочине дороги. Резкий визг тормозящих покрышек поднял маленький столб пыли, прибитую дождем, вокруг машины. Лысли взглянул на обезумевшего Гэри своими горящими от азарта глазами.